И вот смолкли, наконец, шаги в пустых комнатах Селиховского дома. На 31-м году замужества Александры Васильевны великопостным вечером вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого как мел старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке, с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали. Была пятница, базарный день, началась весна, Мука была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц. Мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу. Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора. Ее подруги вели дальние родственники Селихова. Лысый, остроглазый человечек в Николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос всквозь от затылка, положенную на лысину. И его жена, женщина в трауре, Высокая и сильная, никогда не терявшая присутствие духа. Воздух был сырой, острый, и Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез. Поставили у дверей парчевую желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний предел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами. Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий диакон, возглашая о упокоении новоприставленного. Как смиренно под хора поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит Иереев в скуфьях и камелавках, И как тяжело, сотрясая пол своей тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, нарисовая лицо пьяный и торжественно мрачный, исполнявший свое предсказание отец Кир. Но, Боже, что сталось и с ним за последний год? Уже не страшны были его возгласы, его кождение и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекшее, почерневшее лицо, остеклевшие глаза, посидевшее, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки. Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, как бы не видя отца Кира, изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители и же несть печали и воздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание. Ее понесли на паперть, на воздух, и горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился, и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.